Вздохнул и открыл глаза. — А ты чего вздыхаешь? — спросила она сочувственно. — У меня голоса нет, — сказал я. — Не расстраивайся, — сказала она и пошла дальше. Ее шаги растаяли под подаркой. Колупаев с урана умирали от смеха. Они сползали по стене и давились хохотом. А я, ни слова не говоря, вышел на улицу и запрокинул голову, чтобы снова стать летучим голландцем. Они вышли и сделали то же самое. — Странная у вас в Москве погода, — сказал Суран. Я был вынужден с ним согласиться. Березовый сок Вскоре у моего брата Мишки появилась нянька, звали ее Анна Сергеевна. Мишка ползал по всей квартире, а Анна Сергеевна сидела, как правило, на кухне и церемонно пила чай с вареньем из чашки. Я же любил в то время пить чай из блюдца, и только из него. Напиток этот, как известно, слишком горячий для детских организмов. А простой кипяченой воды, чтобы сделать чай похолоднее, у нас в доме вечно не хватало. Вся она уходила на мишку. Мам бывало, даже прятала от меня холодную кипяченую воду. — Ты тут чай дуешь просто так, без всякого смысла, — говорила она, — а мне для ребенка не хватает. Поэтому чаем мне приходилось пить из блюдца, прихлебывая и причмокивая, чтобы не обжечься. Однажды я решил попить чай вместе с Анной Сергеевной и ее крыжовином вареньем. Анна Сергеевна долго разглядывала, как наливаю чай из чашки в блюдце, потом дую на него, потом подношу к ко рту. Когда уж начал пить, вдруг сказала, «Так пили чай до революции только лавочники». Я чуть не пришнулся чаем. «Кто, — сказал я, — кто так пил?» необразованные образованные люди, простые, — сказала Анна Сергеевна, — лавушники, купцы, крестьяне. И вдруг я понял страшную вещь, что не хочу быть простым человеком. Это открытие было таким ошеломительным, что я немедленно бросил пить чай и стал во все глаза смотреть на Анну Сергеевну. — Ну что так смотришь? — сказала она сухо. Что тут непонятно? — Были образованные люди, — врачи инженеры путейцы военные они даже чай пили по-другому то что вы сейчас все делаете считалось неприлично макать в чай сухари хлебать из блюдца размешивать сахар со звоном а как же вы еще размешивать оскорбленно спросила без звона что ли а вот представь себе да победоносно сказала анна сергеевна размешивать его надо без звона Чай вообще надо пить без сахара, это вредно, если хочешь знать. Но уж положил один кусочек, а не четыре, как ты, то изволь размешать. Тихо, незаметно. Вот так. И Анна Сергеевна показала мне, как размешивают сахар в чай интеллигентные люди. Тут на кухню приполз Мишка и стал на нас смотреть. Анна Сергеевна, он, по-моему, опять обделался мстительно, сказал я. Вижу, сухо, сказал нянька. Вернее, не вижу, а чувствует. Отвратительный запах. Извини, но попить чаю из блюдца придется без меня. Нянька взяла моего брата под мышку и понесла в ванную. Там раздался его полнозвучный рев. Вечером перед уходом Анна Сергеевна вдруг обратилась к маме, которая прибежала с работы. «Марина!» — сказала она довольно строго и даже слегка торжественно. «Что, Анна Сергеевна?» — не на шутку испугалась мама. «Я хочу спросить вас про леву». «Вы не против, если я им тоже немножко позанимаюсь?» «Чем именно?» — удивилась мама. «Но мне бы хотелось, чтобы у него были приличные манеры, чтобы он мог вести себя светски». «Как?» — Как? не поняла мама. «Светский!» «Как светский человек!» «Непринужденно, но прилично!» «Хотя бы азы, так сказать, правила хорошего тона». «Да, пожалуйста!» Мама пожала плечами, — Попробуйте, только вряд ли у вас что-то получится. И, кроме того, нет, не этот, бесплатно, — торопливо перебила Иоанна Сергеевна, — совершенно бесплатно. Мама как-то странно про себя улыбнулась, пробурчала невнятно, что-то такое, что будет очень рада, если вы научите хоть чему-нибудь этого Болтуса, и с победным видом удалилась в кухню, совершенно не обращая внимания на мои умоляющие взгляды. По всей видимости, эта затея ее сильно развеселила. А вот меня эта затея, напротив, сильно расстроила. Со страхом, но с леденящим душу зверским любопытством, ждал я следующего дня. Придя из школы, я застал Анну Сергеевну в розовой ковчике с перламутровыми пуговицами и в какой-то странной прическе.